Двадцать шесть. Настя. Экстравагантный татуированный парень, который помогал гостям собирать вещи, а затем увел куда-то в подсобное помещение поверженного Тима Левицкого, оказался владельцем кафе. И вроде все успокоилось. Драка закончилась, крики прекратились, заведение закрыли, а нам принесли аптечку. мое сердце продолжало стучать слишком быстро. Да все нормально, Настя. Уверял Женя, устраивая на носу слетевшие очки. Ненормальный Саев. С упрямством и отвагой Зайца из известного мультфильма парень продолжал храбриться, а тем временем на его подбородке расплывалось большое багровое пятно. Я настойчиво надавила ему на плечи, уговаривая сесть. «Дай посмотрю». «Ничего там такого! Ай!» Вскрикнул он, когда я коснулась пальцем его щеки, а потом нижней губы. «Рассечений нет», — констатировала Оля, склонившись над ним вместе со мной. «Но вот эта блямба завтра нехило опухнет». Она изобразила прямо на своем лице рукой нарывающий флюс. Глаза Исаева полезли на лоб. «Там просто небольшая припухлость, Джень», — поспешила я его успокоить. «Лучше придумай, что ты скажешь маме. Наверное, у нее будут вопросы». «Скажи, что столкнулся с электровозом», — хихикнула Оля. «Нужно приложить что-то холодное». Я была настолько растеряна, что поддалась панике и соображала с трудом. Когда началась вся эта заварушка, мир для меня будто остановился. Удары сыпались на Рому беспощадно. Противник напал внезапно, и у Гаевского даже не было возможности ответить ему как следует. Он сразу упал и ударился головой об пол. А когда все же смог встать и начал отчаянно защищаться, бросившись на врага, я больше не могла оставаться на месте. Вскочила и, не помня себя, бросилась туда к ним. Если бы девочки меня не удержали, тоже могла бы. Вероятно, из-за моего порыва ребята и решили вмешаться в это побоище и тоже получили синяки и ушибы. Я бросила короткий взгляд на Гаевского. Он по-прежнему не позволял никому из сотрудников кафе прикасаться к своему лицу. И девушку свою не подпускал, отрицательно качая головой. Если бы не ее присутствие, я бы, конечно, подошла и помогла ему. все таки его магнетизм действовал на меня обезоруживающе, а вид ран на разбитом лице заставлял болезненно сжиматься сердце. «Видела, видела, как я бросился на него», — торжествующе произнес Антон, когда Марина приблизилась к нему, чтобы рассмотреть внимательнее его наливающуюся темно красном щеку. «Реально не соображал. Увидел, как наших бьют и ринулся». «Видела, видела». Марина отошла на шаг и поправила очки. Особенно тот хук справа, от которого ты отлетел назад и плюхнулся на пол. «Эх, умеешь ты все испоганить, Савина!» — разочарованно покачал головой Майкин. «Почему?» — обиделась она. Он встал со стула и отряхнул рубашку. «Нет бы порадоваться за друга, что он прошел боевое крещение. Поддакнуть для приличия или восхититься его мужеством и безбашенностью, а ты ворчишь вечно, как старый дед». «Да я просто...» «Просто... испугалась», — Маринка всплеснула руками. «Ты зачем полез в драку? Ради кого геройствовать собрался, Брюсли недоделанный?» «Да хотя бы вон ради Женьки», — Антон кивнул в сторону пострадавшего товарища. «А ты, Савина, хоть раз могла бы и побыть нормальным человеком. Можно подумать, если люди узнают, что на самом деле ты клевая девчонка, а не заноза в заднице, то мир перевернется. «Я заноза?» Девушка вытянулась в струнку от возмущения. «Услышала только то, что хотела», — отмахнулся Майкин. «Я заноза?» — не унималась она. «Ладно, все, достопочтенные супруги, уймитесь. Хватит браниться, попросила Оля, подводя к нам главного героя вечера. «Знакомьтесь, это Кирилл». «А, это твой выдум...» — улыбнулся Женя и протянул руку. «Женя, очень приятно». «Кирилл». Оля заметно волновалась в присутствии Лимана. «Это Антон, Марина, а Настю ты уже знаешь», — представила она остальных. «Привет, привет. Мне тоже приятно. Сильно досталось парне», — поинтересовался он, разглядывая Майкина и Исаева. По комплекции оба сильно уступали ему. Женька смотрелся худым и хлипким, а Антону не мешало бы заместить лишний жир мышечной массой. Но парни не стушевались, даже наоборот, Оглядывали подтянутую и крепкую фигуру Лимана с неприкрытым восхищением. «Да не, а круто ты его!» — изобразил удар Майкин. «Занимаешься где-то?» «Так у Настиного дяди. Боксом». «Профессионально?» — у Исаева загорелись глаза. Кирилл пожал плечами. «Для души. Ушел из мотоспорта, и мне понадобился какой-то другой вид физических нагрузок. Бокс подошел. «Из мотоспорта?» «А чем занимался?» «Мотокросс? Дрэгрейсинг?» «Трайл? Спринт?» На перебой бросились угадывать они. «Суперкросс», — ответил Леман. И зал наполнился одобрительным свистом наших ботаников. «Вау! Круто!» «Я тоже хотела заниматься в детстве, но меня мама не пустила», — вздохнул Исаев. «Боялась, что разобьюсь». «Да, травмы — частое явление в мотоспорте». Парни. Вмешался чей-то голос. Все обернулись. Это был Рома. Он протянул руку Жене. Я хотел сказать вам спасибо. Выглядел он серьезным и сосредоточенным. Пожалуйста, довольный Исаев с удовольствием ее пожал. Майкин тоже обменялся с гаем рукопожатием. Если что-то будет нужно, обращайтесь. Он посмотрел на меня виновато, а затем перевел взгляд обратно на парней. Ладно. «Ладно. Да, хорошо». Закивали они. Повисла неловкая пауза. «Тогда я пойду». Рома опустил голову, развернулся и, немного прихрамывая, пошел к выходу. Мне так хотелось броситься за ним, но я сдержалась. Блондинка, которая пришла с ним, изучала меня. Она помогла Гаю выйти, и только когда они покинули кафе, мое дыхание немного выровнялось. «Вы куда сейчас?» Неловко подоптавшись на месте, обратился к Кирилл Коля. «Мы...» — в поисках поддержки она глянула на меня. «Не знаю». Я посмотрела на столик с остывшим кофе и недоеденными десертами. «Можем прогуляться все вместе. У меня сегодня выходной, поэтому хотела сходить в зал, проведать Сережика. «Мы с тобой, можно?» — завопили ребята. «Можно, да?» — спросила Марина. «Конечно». И все быстро похватали свои вещи. «А я могу записаться на бокс?» — спросил Женя у Кирилла, когда мы вышли на улицу. «Почему нет?» — ответил тот. Я вдохнула вечернюю прохладу и невольно пробежалась взглядом по припаркованным у кафе машинам. Красной среди них не было, значит, Рома уже уехал. С ней, с той девицей. Ну что ж, видимо, решил вплотную заняться спортом. Успеха ему. Мы пошли по улице, пряча лица от осеннего ветра в воротники плащей и курток. Оля с Кириллом будто специально немного отстали от нас, видимо, хотели поболтать. А Антон с Мариной продолжали обиженно пререкаться, идя впереди всех, толкаясь и атакуя по очереди бордюр. Мы с Женей молчали, думая каждый о своем. "Ежова, ты почему без шапки?" наконец спросил он. Я улыбнулась и пожала плечами. Днем было тепло, Изо рта у меня вырвалась облачко пара. «Так надень хотя бы капюшон, а то простынешь». «Хорошо», — Поежилась и добавила. «Исаев». Парень рассмеялся, остановился, преградив мне дорогу, подошел вплотную и поднял капюшон. «Вот так лучше», — он смущенно опустил глаза и отошел. «Кто будет ухаживать за твоей мамой, если ты заболеешь? Береги себя, Настя». «Спасибо, Жень». За то, что вступился, ну, за Рому. Я думала, Тим его убьет, И вообще, за все спасибо. Исаев прикоснулся к синяку на подбородке и поморщился от боли. «Знаешь, если бы у меня было время подумать, я, наверное, не решился бы. Драка — это такое дело», — он усмехнулся. Все решается классе в первом, когда мальчишки спорят о чем то на заднем дворе школы. Если ты набрался духу и двинул другому мальчику в лицо, ты уже на полпути к своему мужеству». А потом двинули тебе. Вот это самое важное в становлении мужчины. Не бояться бить и получать в ответ. Знаешь, как это бывает и что ты при этом чувствуешь? А я. Женя спрятал руки в карманы. Наверное, в этом проблема всех ботаников. У нас нет такого опыта. Мы изо всех сил его избегаем. Мама всегда переживала, как бы я не запачкался в песочнице, не потерялся на прогулке, не ударил другого ребенка лопаткой по голове. если бы не ты гаевскому бы проломили голову стулом я подошла ближе и толкнула его лбом в плечо ты не трус ты молодец женька я улыбнулась неважно когда ты становишься мужчиной в первом классе или позже главное остановишься и не обязательно махать для этого кулаками мужчина это его поступки любые я рассмеялась еще раз ткнувшись в него головой расслабься исаев ты мой герой Он смущенно запустил ладонь в волосы. «Я... я хотел тебя спросить». «Спрашивай». Женька посмотрел на меня. «Тот... Рома... Гаевский». «Да? Он... Вы с ним... Что?» «Я просто заметил, что между вами что-то есть». Я не удержалась от нервного смешка. Хорошо, что уже стемнело, и Женя не мог видеть, как я покраснела». «Тоже будешь читать мне нотации, что он плохой и все дела? Даже не утруждайся, нет у нас ничего». «А, ясно», — Исаев нахмурил брови. «Я еще подумал, вдруг ты знаешь, чего это они с этим... Стимом сцепились?» «Нет, не знаю, но мы можем спросить у Кира. Они вроде общаются. Гай что-то говорил про свою сестру, когда бил Левицкого. Наверное, с этим как-то связано». «Да, наверное», — Женя задумчиво кивнул. «Больше мы этой темы не касались». Шумно и весело завалились всей толпой в зал. Дядя Костя удивился, но разрешил нам позаниматься в уголке, не отвлекая других. Только заставил переодеться и снять уличную обувь. Когда его ученики закончили тренировку и ушли в раздевалку, дядя Костя подошел к нам и даже преподал несколько уроков Антону с Женей. На удивление, сильнее парней заинтересовалась этим видом спорта Маринка. Ее было не оторвать от груши. Она сняла очки, потуже закрутила свой бублик на макушке и лупила по снаряду с таким остервенением, будто собиралась изгнать из него демона. «Кирилл», — обратилась я к парню, который сел отдохнуть и наблюдал за Ольгой, которая сейчас подтрунивала над разъяренной Мариной. «Да», — внимательно посмотрел он на меня. «Ты можешь сказать, что произошло между Романом и Тимофеем Левицким?» Он пожевал губу, словно решая, говорить мне или нет, а затем тихо произнес: «Гай отомстил за сестру, а Тиму это не понравилось». «Отомстил?» «Угу». «Как?» «Парень посмотрел на ребят, затем снова на меня». «Мы угнали его тачку и вернули законному владельцу». «Вы что сделали?» — прошептала я, чувствуя, как пересыхает в горле. Пойдем." Он встал и показал на тренерскую. "Мы сейчас", подмигнула Ноля. Мы вошли в кабинет и подошли к клетке с ёжиком. Сергуня сладко спал и никак не отреагировал на наше появление. Кирилл посмотрел на бутылку воды. "Возьму?" "Да, конечно", я подала ему стакан. "Держи". "С вами прикольно", улыбнулся Леман. Вряд ли бы кто-то поверил еще год назад, что я буду тусоваться с ботаниками. Он поставил стакан обратно на столик и медленно провел пальцами по прутьям клетки. И тебе не понравится, если ты узнаешь, кем я был и как себя вел. И вряд ли ты захочешь, чтобы такой отморозок, как я, ухаживал за твоей подругой. О чем ты? Год назад мы с Тимом плотно подсели на угон тачек. Сначала для развлечения, чтобы хапнуть адреналина, потом серьезнее. Все тщательно продумывали, выбирали под заказ определенные модели. Долго после владельцев разрабатывали план угона и потом осуществляли. Все по-взрослому, с новомодными приспособлениями и большими деньгами. Я не понимаю, тяжело вздохнула я. Зачем? У вас же все есть. Сытая жизнь скучная. Он посмотрел на собственный кулак и погладил костяшки: Когда много денег, кажется, что все дозволено. Значит, вы воровали машины? Да. — кивнул Кирилл. Опасность пьянила, а реальность была серой. Мне казалось, что мой брат-близнец добивается всего легко. Я завидовал. И в спорте он выше меня поднялся, и в жизни. Мне жутко хотелось его уделать, стать круче. И я сам затеял эту гонку между нами. Илья никогда не хотел со мной соревноваться, никогда не пытался что-то доказывать. И это бесило еще сильнее. Потом еще появилась эта девушка, Нана. Он облизнул пересохшие губы. И я совсем тронулся умом, когда нам пришлось ее делить. В общем, тогда нас с Тимом и поймали на горячем. Меня отмазали, его посадили, но ненадолго, деньги все решили. Через пару месяцев он вышел и начал все заново. А я не смог, не захотел. Ни машину угонять, ни с ним общаться. Он взялся за старое? Да. И Гай знал, что если просто побьет его, то тот ничего не поймет. Он хотел задеть его за живое. Уязвить так же сильно, как тот уязвил его сестру, распустив про нее сплетни. «И он попросил, чтобы ты помог ему?» «Я не хотел», — Лиман покачал головой. «Долго не соглашался, не хотел возвращаться во все это дерьмо снова. Но Гай, он настойчивый. Я нужен был ему, чтобы вскрыть и перегнать машину, и он не отстал, пока я не согласился. Мы провернули это вчера ночью. Вернули угнанную тачку владельцу». «Значит, Гай таким образом отомстил за сестру?» «Не просто отомстил, утер Левицкому нос». «Понятно». Я спрятала глаза. «Я сделал исключение только потому, что у него были благие намерения. Больше никогда, клянусь. У меня теперь другая жизнь, можешь поверить. Никаких приключений». Поймав мой взгляд, Кирилл добавил. «Мне нравится Оля, и я не собираюсь всё испортить». У меня было достаточно времени, чтобы переосмыслить свою жизнь. «А что заставило тебя измениться?» — выдохнула я. «Что именно?» — он задумался. «Не знаю. Все просто сломалось, будь то картонный домик. Я лишился всего, что считал самым важным в жизни. Всего и всех, кто был дорог. Сам сломался. Друзья оказались ненастоящими, сердце разбитым, семья отвернулась от меня, а деньги вдруг оказались ненужны и неважны». Я целыми днями молотил грушу в спортзале, представляя, что она — это я сам. Мне хотелось наказать себя за всю ту боль, что я причинял людям. «И сейчас тебе легче?» «Намного», — улыбнулся Кирилл. Он задумался на секунду. «А знаешь, ведь у того, кто ведет такой образ жизни, который вел я, всего два пути в жизни. Либо он продолжает в том же духе и на всю оставшуюся жизнь остается цинником, Либо его жизнь вдруг переворачивает что-то или кто-то. И он вдруг понимает, что все, что было раньше, совершенно ему не нужно и даже чуждо. Ясно. Я был избалованным капризным ребенком, который думал, что он мужчина. Запутался и не понимал, что нужно сделать, чтобы исправить существующее положение дел. Делал вид, что жизнь моя складывается нормально, пока все не потерял окончательно. И только тогда понял. А уж теперь точно не упущу свой шанс. Он взъерошил волосы. Прежде чем мы понимаем, что такое жизнь, проходит как минимум половина этой жизни. Вот такая несправедливость. Да, наверное. Ты уже надломила его, Настя. Он испуган и не понимает себя. Кто? Лиман рассмеялся. Но ну, мы же сейчас о Гае говорили, да? Я не Краска прилила к лицу. «Да ладно, я и так вижу, даже очки не нужны». Кирилл потрепал меня по плечу. «Этот идиот так на тебя смотрит, что я каждый раз переживаю, не разбил ли его паралич». Показал на меня пальцем. «Вот так же испуганно, да?» И рассмеялся. «Настя, выдохни».